Уэйн нырнул в переулок как раз вовремя. Парочка в котелках прошла мимо считанную секунду спустя. С колотящимся сердцем Уэйн присел и сосчитал до ста, прежде чем расслабиться. Пронесло. Он почти пришел в себя после разговора с Мелан. На самом деле он весьма стойко его выдержал. Ничего не сломал, только сломался сам но его можно было починить тремя стаканами виски. Вдобавок он понимал, что собой будет представлять грядущий день. Ржавые похороны. В помойку важные задания. Сегодня у него похорная и точка. На нем были лучший сюртук и подходящая шляпа. Модная и приличная. Даже цветок в петлице имелся, за который он заплатил настоящими деньгами. Шик-блеск. Он снова слился с уличной процессией. Да, они, похоже, знали о похоронах. Многие понурили головы, вместо того, чтобы улыбаться солнцу. Столько унылых лиц, будто эти люди сами были мертвецами, но по-прежнему вставали и шли. Почему? Так на работу надо? Чем еще в городе заниматься? Интересно. Чем покойники считали похороны? Праздником? Обрядом посвящения? Днем рождения наоборот? Уэйн тоже потопил взгляд, прикидываясь частью толпы. Слишком много народов в этом городе. Целые людские потоки в этой части октанта, в квартале финансистов и все в трауре. Где, как ни здесь, должны встречаться все типы людей, и любой мог сойти за своего. Но по какой-то причине в этом квартале люди превращались в клубок одинаковых галстуков и туфель на шпильках. Не просто было даже различить в нем тересийцев и потомков колоссов. Ржавый воздушный корабль заслонил небо, но его можно было не замечать, опустив голову. Может, сегодня хоронили весь город? Или, по крайней мере, его наивное легкомыслие? Пьяная шпора находилась на шоссе Федора на углу 73-й улицы. Раскачивающаяся деревянная вывеска и манекены в дикоземных костюмах сразу привлекали внимание. В престижных кафе редко использовали манекены, но это место было особенным. Вроде пацана, обожравшегося грязи. Но Джекси тут нравилось, поэтому приходилось терпеть. Уэйн вообще был терпеливым. Да-да! Он вошел и постарался не схватиться рукой за лицо от вида официанток Дикоземные шляпы, ярко-красные рубашки, ковбойские штаны, Оржавь! Он чуть не подавился. По крайней мере, Встречающий был в приличном костюме. «Позвольте вашу шляпу, сэр», — обратился он к Уэйну. Уэйн отдал шляпу и тут же схватил со стойки звонок. «Э, сэр...» Встречающий в замешательстве уставился на звонок. «Отдам, когда получу назад шляпу», — ответил Уэйн. «Сами понимаете, мало ли что». Но. Где мой столик? К нему должны прилагаться две прекрасные дамы: одна милая, а другая, наверняка, грозилась вас пристрелить, пока вы их усаживали. Встречающий указал на столик. Действительно, они уже были на месте. Уэйн кивнул и двинулся к ним. Наряды официантов совершенно не подходили для такого дня. Кто наряжался в гамаше на похороны? Разве что те кто на конях приезжает. Или старый Дак зуба? Вот он был любитель в гамашах пощеголять. Ранет была в своем репертуаре. В слаксах, до да нельзя аппетитная, хотя Уэйну запрещалось об этом заикаться. На Джекси было тонкое белое платье, короткие светлые волосы, закрученные в тугие кудряшки и украшены бриллиантовыми заколками. Ей нравилось сверкать. Уэйн ее понимал. В жизни мало блеска. В детстве ему говорили, что взрослые могут надевать что угодно. Так почему же почти никто не наряжался столь ослепительно? Он сел рядом с Ранет и Джекси и ткнулся лбом в стол, да так, что посуда задрожала. «Сразу мелодрама». Иронично процедила Ранет. «Как мило!» «Уэйн», — спросила Джекси, — «Что с тобой?» «Бррррррррррррр», -бр -бр — -бр промычал он в скатерть. «Брррррррррррррррррррррррррн!» «Не потакай ему», — сказала Ранет. «Нет, потакай», — буркнул Уэйн. «Ему это ой как нужно!» «Что случилось?» спросила Джекси: Меня бросили официально. А еще я почти протрезвел: Дурацкое тело выводит из себя токсины, как будто я не специально их поглощаю. Он поднял голову. Может вырезать печень и оставаться пьяным всю жизнь? Как думаете? Вот в этом желании можно и потакать. Бросила Ронет. Уэйн, бедняжка! Джекси погладила его по голове. Да ничего, ответил он. Спасибо, что принарядилась для похорон. Чего? Опешила Джекси. Не слушай его! сказала Ронет, но потом смягчила тон. Эй, Уэйн, ты не в таких передрягах бывал? Жить будешь, и в каких же! Помнишь, как тебя насквозь ядром прострелило? Ох, блин! Он приподнялся. Попробуй такое забудь! Джекси побледнела. Больно было? Не настолько, как можно представить, ответил Уэйн. Ну да, порвало меня пополам но тело скорее просто обалдело и не поняло, что делать. Не каждый день тебя располовинивает». «К счастью», — добавила ранет «его мета-память осталась на той половине, где была голова, иначе...» Уэйн заставил себя сесть ровно, вздохнул, поставил звонок на стол и позвонил. «Потом еще раз. В самом деле...» «Зачем эти штуковины, если на них все равно никто не отзывается?» Лишь по третьему звонку появилась официантка. «Водки», — попросил Уэйн. «Самый ядреный. Чем ближе по вкусу к моче, тем лучше». «Уэйн», — перебил Ранетт, — «это элитное заведение». «Точно», — согласился он. «Киньте сверху оливку, или что там положено!» «Это хоть наша официантка?» Засомневалась Джекси, когда девушка отошла. «Я стараюсь к ним не приглядываться», — ответила Ранет. «Слишком ужасные наряды». «Во-во», — согласился Уэйн. «Кому вообще пришло в голову открыть тематический дикоземный ресторан?» У настоящего дикоземного заведения в меню одна похлёбка должна быть. А потом она заканчивается, и ты кормишь людей голой фасолью. «А мне тут нравится», — сказала Джекси. «Вполне мило». «Это оскорбительно», — парировала ранет. «Может, лучше обо мне поговорим?» — заныл Уэйн. «Мне сейчас так паршиво» как виноградному жмыху после отжима. «Бедняжка», — повторила Джекси. «Джекс, не сюсюкайся с ним», — посоветовала Роннет. «Вы же старые друзья. Это все потому, что он никак помереть не может». Роннет, сукаризной произнесла Джекси. «Ладно». Роннет похлопала Уэйну по плечу. Уэйн, у тебя стойкий характер, справишься! Она взяла стакан с подноса вернувшейся официантки и подала Уэйну. Вот твое пойло. Спасибо, Ранет», — ответил он, принимая. Так как ты, меня никто не подбодрит. По правде говоря, Уэйн, я тобой горжусь, добавила Ранет. Ты хорошо держишься. «Почти как взрослый». «Как взрослый?» Он залпом приговорил водку. «Почти». «Ну ладно, предположим, не будь я взрослым, мне бы не подали алкоголь», — согласился Уэйн. «Но это все...» Он вздохнул и откинулся. «Я не думал, что когда-нибудь встречу кого-то, кто понимал бы...» Каково почти все время притворяться другим человеком? А она понимала, Ранет. Понимала. «Но найди кого-нибудь другого», — предложила Ранет. «Кого-нибудь получше. Что я еще должна сказать? Конечно, вряд ли такое возможно, потому что мало кто сравнится с безликой бессмертной. И... Ох, Ранет. Джекси покачала головой. «Чего? Из меня плохая утешительница!» «Уэйн», — сказала Джекси, — «тебе будет больно. Ничего страшного. Боль означает, что тело и разум признают, что тебе плохо». «Спасибо», — буркнул Уэйн. «Джекси, ты настоящий друг. Вот только вкус у тебя ужасный». Эй, возмутилась ранет, не ты ли за мной почти пятнадцать лет ухлестывал но и какой в таком случае вкус у меня? Я ранет осеклась тьфу, умеешь же ты задеть за живое, а мы то в дружелюбной обстановке пообедать собирались. извини он поставил локти на стол и обхватил руками голову. Их настоящая официантка так и не появилась, в чем была логика. Чем моднее место, тем презрительнее отношение к клиентам. Послушай, я в самом деле тобой горжусь, — сказала Ронет. Уэйн, ты повзрослел. Очень повзрослел. Мы уже столько лет обедаем втроём, а ты ни разу не попытался со мной флиртовать. Я же пообещал. Ты занята, а я не браконьер. Он поник и сутулился. Мне было бы не так худо, если бы этот день не близился. Этот день, повторила Ранетт, тебе пора возвращать деньги той девушке. Ольрианде, сказал он, у них сестрами из-за меня не осталось отца. День! Когда приходилось с ней встречаться, всегда был худшим днём месяца. С тех пор, как он убил отца Ольрианды, прошло уже больше двадцати лет, но ему всякий раз приходилось вновь каяться. «Ты знаешь, что не прощён?» «Знаю». «Ты знаешь, что никогда не будешь прощён?» «Знаю». Ранет наклонилась и постучала ногтем по солонке. Солонка была в форме дикоземного сапога, такая вычурная, что вся окружающая безвкусица вдруг показалась верхом стиля. — А что, если в этом месяце ты с ней не увидишься? — предположила Ранетт. — Должен, — ответил Уэйн. — Почему? — Это мое наказание. — Кто сказал? — Космир! «Ранет, я отнял у нее отца. Нельзя об этом забывать. О том, каков я на самом деле. Я должен посмотреть ей в глаза и дать понять, что не забыл». Женщины переглянулись. «Уэйн», — начала Джекси, — «я хотела с тобой об этом поговорить. О твоем отношении к этой девушке. Понимаю». «Сегодня, возможно, не лучший день». «Да не», — отмахнулся он. «Валяй, Джекси. Я и так почти ничего не чувствую. Мочи изо всех сил». «Почему ты постоянно встречаешься с ней лично?» — спросила Джекси. «Что бы она меня отчитала?» «А ей этого хочется?» «По-моему, ей это нравится». «Правда?» «Уэйн, ты уверен? По твоим рассказам складывается впечатление, что она не хочет тебя видеть». «Просто она чересчур снисходительна», объяснил Уэйн. «А я снисхождения не заслуживаю». «Джекс», — перебила Ронетт, «я же тебе говорила. У него самосознание, как у погрызенного сэндвича». Уэйн нахмурился. На что это она намекает? «Не знаю никого, кто понимал бы других людей так, как Уэйн», — сказала Джекси. «До него дойдет». «Он понимает людей, когда ему это выгодно», — поправила Ронет. «Но не тогда, когда нужно видеть то, что ему видеть не хочется». Уэйн отвернулся. Ранет наговорила много неприятных вещей, но они были... «Ну, не такими уж неприятными». Он шутил, она шутила. Да, порой в ее словах звучала горькая правда, но друзья на то и друзья. Заставляют тебя выглядеть немножко глупо, когда вы вместе, чтобы ты не выглядел крайне глупо, когда вы порозень. Но последнее замечание уязвило его. Он действительно понимал людей. «Вакс и Мараси прекрасные сыщики, но им был нужен некто вроде Уэйна, человек, понимающий людей, что живут по колено в грязи и радуются, что не по шею. До поры до времени». «Уэйн», — продолжила Джекси, — «чего, по-твоему, хочется этой девушке? Можешь поставить себя на ее место? Подумай, действительно ли ей хочется?» чтобы ты ежемесячно напоминал о ее утрате. «Я хочу, чтобы она была счастлива. Что поможет лучше, чем унижение того, кто сделал ее несчастной?» «Уверен?» — ласково спросила Джекси. «Или дело в тебе. Ты сам наложил на себя наказание. Уэйн, всякий раз, когда ты не обращаешь внимания на просьбы этой девушки, «Ты отнимаешь у нее талику счастья и обращаешь в собственное страдание». Он крепко зажмурился. «Ты понимаешь...» Джекси похлопала его по руке. «Вижу, что понимаешь». «Аппетит пропал», — произнес Уэйн, встал из-за стола и побрел к выходу из ресторана. «Говорила я тебе», — донесся до него голос Ронет. «Джекс, он не такой плохой, каким я его молюю, но и не такой хороший, как кажется тебе». Он вернул звонок в обмен на шляпу и утащил у встречающего только одну запонку. Честная компенсация за дурацкий неработающий звонок, ради которого пришлось расстаться с такой прекрасной шляпой. Но стоило ему выйти, как он тут же столкнулся с парочкой в костюмах и котелках ржав и разрушитель. Попался. Сэр! обратился к нему более высокий крахобор. Нам нужно обсудить ваши финансы. А что с ними? Уэйн убрал руки в карманы. Да многовато их у вас! заявил более низкий. Сэр, прошу, обсудим вашу инвестиционную стратегию. Вы совсем не разделяете капитал что в наше время — преступление. Ох, в пепел все. День умудрился стать еще хуже. Уэйн позволил им затащить себя в свой катафалк и отвезти в морг. Точнее, в бухгалтерскую фирму, ведущую учет его сбережения. Какая разница? В любом случае, прежний Уэйн умер.